Глава тридцать третья. Все последующую неделю я сама не своя. Дни тянутся медленно. Мне ни с кем не хочется говорить, и если я присутствую на занятиях в университете, то скорее как физическая оболочка самой себя. Мне по-прежнему больно, а тоска не уходит из сердца. Я плохо ем, плохо сплю, и даже мои подруги, которым я рассказала о расставании с воробушком, не спешат расспрашивать о подробностях нашей ссоры. Нет, Данил не позвонил и не ответил на мое сообщение ему «Прости». Все закончилось по-настоящему для нас, так и не начавшись. Не стоило и начинать мечтать, чтобы потом не болеть душой. Даже в сказке сказочницы есть свой конец, и не всегда счастливый. Просто ослепила на миг надежда, что все возможно, что у нас получится. Не получилось. Папа прав. Разве я сама не видела комнату Данила со всеми его наградами и победными кубками? Разве он сам не рассказывал, к чему стремится и чего хочет? Не нужна ему любовь. Да он сам этого не скрывал. Но тогда что между нами было? Почему так сильно тянуло друг к другу, что казалось невозможным расстаться? Я ведь не могла ошибиться. А теперь все в прошлом. У воробушка своя жизнь, а у меня своя. Нет возможности выздороветь и что-либо забыть. Я словно знала. Не стала ему ничего обещать на прогулке в парке. Трудно это... Проще жить, как получается. Зато у Юльки и Карась в личной жизни наметились изменения к лучшему. После неудачного свидания с Климом она решилась сходить на свидание с Богданом. И, похоже, поговорка «Клин клином» вышибается неожиданно сработала. Во всяком случае, парень нашей рыбки понравился. Никакого секса и даже поцелуев у них не случилось. Но по коридорам университета Карась теперь плавала задумчивая и загадочная, время от времени заглядывая в мессенджер телефона и улыбаясь. Так что в нашей троице одна из мина держала ухо востро и замечала то, что происходит вокруг. Она-то первая и забила тревогу. «Девочки, а вы заметили, что наши бабуины стрельбицкий с Ильченко? Костерковой проходу не дают. Я думала, мне показалось, но нет. Сначала Ильченко возле нее крутился, а теперь Авдотья распинается. Третий день наблюдаю, как они вокруг брони круги нарезают. Во вторник к ней в кафе подсел. С чего бы вдруг? Я вчера видела их вместе на остановке. Теперь вон в коридоре ее к окну прижал. «И что?» «А может, он влюбился?» — задумчиво пожимает плечами Юлька. «Если броня рыжая, так что же, и понравиться никому не может?» Но яси на слова подруги только фыркает. «Карась, очнись, это же Стрельбицкий!» Авдотьи способен влюбиться только в свое отражение, и ни в кого больше. «Откуда там взяться чувством?» «Так, может, это он Костерковой нравится, а не наоборот?» «Мы ведь так и не узнали, кто тут бессердечный парень, который ее обманул и посмеялся. А вдруг это Авдотий, И она его простила?» «Нет, девочки, я не верю, что она настолько глупышка», — замечаю я. «Сначала они насмехались над ней, до больницы довели, а теперь вдруг симпатия возникла». «И что? С ее самооценкой все возможно», — возражает Юлька, и Яся озадаченно поддакивает. «Вот именно. Жаль, что из нее признания не выпадать. Лично я против брони ничего не имею, но сегодня же намерена поговорить с Владом», — хмуро продолжает подруга закусывая губы и поглядывая в сторону парочки, что уединилась в тупике коридора. Посмотрите, она на него глаза поднять боится. «И мне это не нравится!» «Мне это тоже не нравится. Именно поэтому я подсаживаюсь к Остерковой на лекции по информатике и стараюсь от нее не отходить до конца дня. Девушка она тихая и стеснительная, ярко-рыжая, чуть полненькая, вся в коричневых пятнах веснушек, очень милая, но скрытная. Из тех людей, кто лучше всего чувствует себя тогда, когда его не замечают. Вот только попробуй не заметить такое яркое пятнышко. И что ее связывает с мажором Стрельбицким, понять сложно. Мне не хочется говорить с бывшим парнем совсем. Но когда я вижу, как он намеренно задевает броню на лестнице, трогает прядь волос девушки, вогнав ее в краску и забыв согнать с лица самоуверенную хмылочку, показывающую его настоящее к ней отношение, я пересиливаю себя и догоняю парня в холле, уже на выходе из университета. «Авдотти, подожди!» — окликаю. «Можно тебя на минутку?» Он идет не один, а со своим другом, здоровяком Ильченко, неприятнейшим типом из компании Влада Камалова, и парни, переглянувшись, останавливаются. «Ворнова?» — удивляется Стридбицкий, оборачиваясь и поправляя на плече рюкзак. «Ты это мне?» Я подхожу и замедляюсь, останавливаясь перед ним в двух шагах. Ближе подходить не хочется. Это словно возвращение к прошлому, которого я совсем не хочу. «Да, тебе», — отвечаю. «Я хочу поговорить о Вдоте. Наедине». «Неужели она с тобой, Воронова?» «Нет», — говорю поспешно, закрывая личную тему и намеренно не замечая его ухмылки. «О другом». «А что случилось, Маргуша? Тебя бросил твой спортсмен?» Тут же хмыкает здоровяк и не думает отходить. «Недолго музычка играла. Решила наладить старые контакты». Я закусываю губы, повторяя про себя, что на дураков не стоит обращать внимания. Да и не может он знать наверняка о нас с Данилом. Но все равно смешок больно бьет в душу. Не твое дело, Ильченко. Зачем тогда подошла? Это спрашивает Стрельбицкий. Лениво откинув солба длинную челку, и я отвечаю: в кошке мышки с ним играть бесполезно. Хочу предупредить насчет Костерковой. Отстань от нее, Авдоти. Пожалуйста, найди себе другую игрушку. Она и так от вас пострадала. От нас? удивляется парень. Сомневаюсь, Воронова из чего то взяла что она моя игрушка а например нигеры он кивает подбородком на друга или влада не имеет значения чья я не слепая и вижу что вы вновь ее допекаете она вообще не игрушка пойми просто оставь броню в покое иначе я собираюсь сказать что попрошу вмешаться в ситуацию куратора или даже обращусь в деканат на факультете еще не стихли слухи о нашем протесте и если надо я осознаю что принимала в нем участие и назову причину. Но Ильченко меня опережает. Иначе что, Маргоша, позовешь своего спортсмена? Ха, сомневаюсь, что она тебе помнит. Мы его видели вчера в Альторессе. Зависал там в компании друзей красивых девочек, и точно не скучал без тебя. Что? бледнею я, отступив, что слышала? Бросает сухмылкой Стрельбицкий. Так что еще вопрос: кто играет с тобой, Рита, пока ты тут строишь из себя? Мне становится дурно, физически нехорошо. Картина незнакомого клуба, и воробушка в нем в обнимку с девушкой рисуется перед глазами так ярко, что хочется зажмуриться. Собралась что-то ответить, но не смогла. Отвернулась от парней и пошла к выходу, ничего не видя перед собой и не чувствуя ног. Не принимая, не желая верить. Нет, он не мог, не мог. Чувствую, как индивеет душа, готовая вот-вот расколоться на части. О, нежнейшая ромашка, пожалуйста. Хочешь узнать мой секрет, Рита? Я никому не говорил. Господи, какая же я дура. Эй, Воронова, позвони, если станет скучно. Маргош, брось, не ты первая, не ты последняя. Не я. Шаги гулким эхом стучат в сердце, которое падает в пустоту. Не я. Не я! Даня, за день до этого. Ну же, будь умницей, девочка. Сиди тихо, я скоро вернусь. Лабрадориха голотая слепая, но не глухая. И послушно поднимает морду, подставляя нос под мою ладонь, когда я коротко глажу ее и выхожу из своей машины, припарковав кроссовер возле входа в ночной клуб «Альтарес». Захлопнув дверь, одергиваю на плечах куртку, смотрю на часы и направляюсь ко входу. Пару часов назад меня нашел Илья, муж сестры, и предупредил, что Сергей в городе. Приехал в компании Тагира и хочет меня видеть, так как разговор мы не закончили. Будет ждать в девять вечера в «Альтаресе» и очень надеется на встречу, Если я еще не забыл, кому и чем обязан. Я помню, именно поэтому и не смог отказать Люку. Примечание: Илья Люков, главный герой романа гордая птичка воробушек, главная героиня романа Женя Воробушек, старшая сестра Данила и Ивана. Да и Сергеем не хочется поступать по-свински личный тренер все-таки. Именно поэтому я здесь, хотя по-прежнему не готов обсуждать свое решение ни с первым, ни со вторым. Они сидят у барной стойки. Светловолосый Сергей Белаус и черноволосый Тагир Мансаров. Сергей пьет колу, а Мансаров уже успел снять какую-то девицу и даже запустить руку ей на бедро. Впрочем, неудивительно. Если он только сегодня вернулся в город после нескольких месяцев жестких тренировок, то ночь его ждет бурная. А, скорее всего, череда ночей. Я подхожу к парням и здороваюсь. По очереди жму руки. Оставив Тагира с новой знакомой, мы вместе с Сергеем отходим от стойки и садимся за стол. Смотрим друг на друга, сжав рты в ровной линии и играя желваками. «Ну вот, я здесь. Ничего не хочешь сказать, Данил?» Наконец обращается ко мне Сергей, выдержав паузу. Голос у него ровный, но это не имеет значения. Я привык его видеть всяким, и злость легко читается во взгляде крепкого 33 трехлетнего мужчины. «Ничего, кроме того, что уже сказал?» Отвечаю. «Я ехал гребаных пять часов, чтобы получить ответ». Ты мой лучший спортсмен, воробушек. Что значит «не ждать тебя, ты не вернешься? Это, по-твоему, ничего? Твою мать, Даня, я что, даже нормальный разговор не заслужил? Почему ты молчал? Прости, я выбросил телефон сразу после звонка тебе. Так вышло. Вышло у него. Нашел время, блядь. Я приехал. Хочу знать, что к чертовой матери происходит. Орать на меня бесполезно. Он знает, это никогда не работало. Я только уходил в себя и усложнял контакт. Сергею бы поучиться у Люкова получать информацию. Вот тот бы меня в два счета расколол. Хотя сейчас оставил в покое. А с Белоусом мы слишком хорошо понимаем друг друга, чтобы я решился на откровение. Мне нужна пауза. Я больше не уверен, что хочу жить одним кикбоксингом. Лицо Сергея меняется, и он подается вперед. Пауза перед чемпионатом? Шутишь? А сейчас, мать твою, у тебя что, дискотека? У тебя есть Тагир. Вы нужны мне оба, но особенно ты, как лучший. Я тебя пять лет лепил, я знаю, на что ты способен. Это не только твой чемпионат, Даня. Это, сука, и моя карьера. Я ему не мальчик. Мне давно не восемнадцать, и тоже умею быть жестким. Не дави на меня, Сергей. Отрезаю холодно. Я знаю, поэтому и говорю о Тагире. И больше ничего? Ничего, что я готов рассказать. Сергей внезапно сдает назад. Став спокойным, эта перемена в нем одно из лучших его качеств. Он никогда и ничего не носил за душой. Именно поэтому мы до сих пор были вместе. «Ты заболел?» — он спрашивает участливо, откинувшись на спинку стула и хлебнув колы. Я сказал, что ты редко появляешься у родителей». «Нет, я просто живу отдельно от всех». «Ах, да, диплом». «Кому он к черту нужен? Лучше бы я тебя не отпускал». «Не только поэтому». Сергей жует жилваки, смотрит на меня. И я жду, когда же он скажет. «Слушай, а что это за слухи ходят о твоей женитьбе? Ерунда какая-то. Я уже подумал грешным делом, что наши конкуренты оборзили. Просто не припомню от них такой тактики». Он пристально смотрит на меня и ждет, когда же я рассмеюсь. Ну или пошлю его нахрен. Ведь это так на меня не похоже. Думать о чем то помимо спорта. Я всегда был одержим своими успехами. Все смотрит, но я молчу. Его это точно не касается. А не дурак. И ловит напряжение между нами. Подходит к столу со стаканом коктейля в руке и садится, следом усадив на колени незнакомую девчонку. Но разрядить обстановку не получается, и он тут же сгоняет ее с колен. Люда, не щебечи, иди к бару, видишь, нам надо поговорить. Я Лада, Тагирчик, пора бы запомнить. Окей, мальчики, но буду очень ждать. Между прочим, я здесь не одна, а с подругами. Ты обещал нам интересный вечер. Давай-давай, гоу, Лада. Почти отмахивает Бероев. «Я обещаю, но позже!» «Так что с бы. Продолжает серьезно Сергей, возвращаясь к разговору. «А тебя что, кто-то залетел?» «Что за спешка, Данил?» «Я же просил вас быть аккуратнее!» «Может, нужно помочь, решить вопрос?» «Так ты скажи!» «Нет». «В смысле нет? Объясни!» «Сергей, отвали, а!» Начинаю я срываться. «Нет, это значит не лезь!» «На тренировочном ринге ты себе такого не позволяешь!» «Так мы не на ринге!» Бросаю в ответ. Я не лезу к тебе в личное, дурак, не спорю. А я не верю, кто она, откуда взялась? Что, очень подсуетился? Подсунул выгодную партию выкрутил руки? Нет. Да ты можешь толком объяснить, Данил, вспыляет Сергей. Чего ты все некаешь, Будто два дня меня знаешь. Не два дня, но я и себе не все могу объяснить. Не то, что ему. Не могу. Пока не разберусь со своей жизнью здесь, в городе, в клуб не вернусь. Я так решил. Да кому ты будешь нужен через год? Посмотрим. Я вновь сцепляю зубы и встаю за стола. Сидеть больше нет желания. Спорт мне дорог, чтобы он не думал. Но настоящее стерло приоритеты. Мне хватило нескольких дней, чтобы понять, чего я хочу и от чего не готов отказаться. Ладно, рад был видеть. Говорю уже спокойнее. Но мне пора. У меня собака одна в машине. «У тебя три недели!» — наставляет Сергей на меня указательный палец. «Учти, воробушек! Отныне мне плевать на твою личную жизнь. Я тебя жду в клубе, как договаривались». Я поднялся. И для девчонок у барной стойки это сигнал к действию. Выпускать возможность потеряться. Они не собираются и резво подходят к столу. Мальчики, знакомьтесь, это Лариса, а это Анна. Между прочим, мы тоже спортсменки танцевального пола. Тагирчик, а почему он у вас такой булка? Кокетливо улыбается незнакомка Мансарову, заметив, как раздраженно я снял с плеча руку ее подруги и сгреб со стола ключ-брелок от кроссовера. Покачину! Неожиданно грубит тот. Остыньте, девочки, а то пойдете по адресу. Он может. Тагир встает из-за стола следом за мной и окликает на пути к выходу. Данил, подожди, я выйду с тобой. Смотри, мансаров, останешься без подруги на ночь. Да к черту их, все равно не заводят. Одна болтовня и ни одной рыжей. А хочется, чтобы зацепила хоть на несколько дней. Лучше расскажи в двух словах, как ты тут?